У Эдди была круглая косточка, на которой выгравированы монстры. Это очень могущественный предмет. Твоя магия ущерба должна была притянуть тебя к ней. Ричард припомнил, что видел эту круглую косточку у Эдди на высокой полке. «Я видел такую штуку у нее дома, но не взял ее. Я не мог взять то, что мне не принадлежит. Может, это означает, что на самом деле я не владею магией ущерба?» Лина выпрямилась. «Нет, ты же ее заметил. То, что ты ее не взял, означает всего лишь, что поскольку тогда у тебя еще не было, радахань, твоя сила не настолько развелась, чтобы притянуть тебя к кости, как тебя притянуло к черному песку». «Это создает какие-нибудь сложности?» — неуверенно спросил Ричард. Она улыбнулась. На взгляд юноши несколько вымучено. «Нет». Эдди будет беречь ее больше жизни. Она понимает, насколько это важно, и впоследствии ты сможешь забрать ее. А для чего она нужна? Она помогает защитить завесу. Когда ею пользуется боевой чародей, владеющий обеими сторонами магии, она вызывает скринов. Скрины — это сила, которая стережет границу между мирами. Что, если она попадет не в те руки? Кому-то, кто захочет помочь владетелю? Энн требовательно потянула его за рубашку. — Ты слишком беспокоишься, Ричард. У меня есть и другие дела. Мне пора к ним вернуться. — Старайся, дитя, учись. Учись управлять своим хань. Ты должен учиться, чтобы помочь Создателю. Ричард повернулся к ней, а Батиса смотрела вдаль. — Энн, почему владитель хочет завладеть миром живых? Что ему это даст? Какова его цель? — Ее голос прозвучал мягко и как бы издалека. Смерть – антитезис жизни. Владитель существует, чтобы поглощать живых. Его ненависть к жизни безгранична. Его ненависть столь же вечна, как его темница смерти.